Второе. Стокгольм. Летом 1943 года смену обстановки после сокрушительного поражения немцев в Сталинградской битве заметил не только Вайнреп. Ощущение, что Германия может проиграть войну, сказывалось повсюду, не в последнюю очередь в нейтральной Швеции. Отказ от участия в войне и при этом помощь нацистской Германии имели свою цену, и некоторые шведские чиновники не на шутку забеспокоились. Шведское коалиционное правительство из либералов, левых и консерваторов под руководством премьер-министра социал-демократа нельзя было назвать пронацистским. Но многие шведские политики и бизнесмены больше опасались Советского Союза, чем гитлеровской Германии. Поэтому уже давно существовало соглашение, Швеция сохраняет нейтралитет, но при этом поставляет Германии железную руду и позволяет невооруженным немецким войскам пересекать страну на пути в оккупированную Норвегию и обратно. В 1941 году Швеция нарушила правила нейтралитета, расширив эти привилегии и на вооруженных немецких солдат. При этом границы Швеции были закрыты для евреев, которые пытались бежать из Германии и соседних скандинавских стран до конца 1942 года, то есть буквально до момента, когда немецкий план потерпел неудачу. Не все в Швеции были рады сближению с Третьим Рейхом. Тщательно соблюдая формальный нейтралитет, правительство старательно следило, чтобы общественное мнение не обратилось против Германии. Статьи о преступлениях нацистов, пропаганда жестокости подвергались цензуре. Газета Леова Толка, печатавшая истории о пытках и убийствах, которые совершали немцы в Норвегии, конфисковывались. Изъяты были также тиражи, опубликованные осенью 1942 года книги ⁇ Муки Польши ⁇ где подробно описывались ужасы, обрушившиеся на эту страну. О кошмарах в Польше рассказывали несколько отважных шведских бизнесменов, живших в Варшаве. В ужасе от увиденного они сотрудничали с польским сопротивлением, ввозя в страну деньги и вывозя информацию. Семерых из них немцы арестовали летом 1942 года. Четверо получили смертный приговор. На сцену вновь выходит Феликс Керстен. Он утверждает, что о помощи его попросил берлинский адвокат Карл Лангбен вызвавшийся добровольно защищать варшавских шведов в суде. Лангбен был одним из пациентов Керстена. Весьма обеспеченный консерватор, член нацистской партии с 1933 года, Лангбен подружился с Гиммлером в середине 1930-х годов. Их дочери учились в одном классе в Берлине. Несмотря на дружбу с главой СС, жестокость нацистского режима вызывала у Лангбена беспокойство. Колеблясь между свитой Гиммлера и диссидентами среди нацистских бюрократов и военных, Лангбен в последние годы войны предпринял несколько попыток понять, можно ли убедить британцев и американцев перейти к переговорам о взаимовыгодных условиях мирного соглашения. Гиммлер об этих попытках знал, но не брал на себя никаких обязательств. Лангбен поплатился за это позже. После разговора с Керстеном о варшавских шведах Лангбен отказался браться за это дело. Шведами интересовался также Вальтер Шелленберг, хитроумный начальник разведки Гиммлера. Он стремился угодить шведскому правительству, отчасти чтобы гарантировать непрерывность поставок железной руды, отчасти потому, что он, как и Лангбен, уже думал о том, как добиться мирного соглашения с союзниками так, чтобы это пошло на пользу Германии, Гиммлеру и ему самому. Заявление Керстена, что Шелленберг, преданный офицер СС с 1933 года, искренне выступал против нацистской системы, представляется плодом фантазии Керстена, но фанатиком он не был, он просто хотел выжить. Керстен принимал участие в ряде таких попыток, как он сам рассказывает, в одной из главных ролей, а в глазах других действующих лиц, вроде Шелленберга, просто как посредник. У Керстена были свои причины проявлять в этом деле инициативу. Ему нужно было создать в Швеции базу, обеспечить себе и семье безопасное укрытие в случае поражения Германии. Так началась новая фаза его коллаборационизма. Шведам нужно было дистанцироваться от немцев. Шведы требовались Керстену для протекции, Керстен Шелленбергу для знакомств. И оба не могли обойтись без Гиммлера, который бы спасал их от когтей других нацистских боссов, Например, Эрнста Кальтенбрунера, который возглавил Главное управление имперской безопасности после убийства Рейнхарда Гейдриха. Кальтербруннер, суровый австриец с боевыми шрамами на лошадином лице, с огромным подозрением относился к ловким международным дельцам вроде Шеленберга и Керстена, чье влияние на Гиммлера он осуждал. Любая попытка заключить мир с союзниками отдавала пораженчеством, а многих приговаривали к веселице из-за меньшие проступки. На самом деле Кальтенбруннер тоже готов был осторожно прощупать почву на предмет мирного соглашения, только в его случае с Советским Союзом, рассчитывая посеять вражду между русскими и их западными союзниками. Гиммлер же ненавидел русских почти так же люто, как евреев. Если предстояло заключать соглашение, то с англо-саксонскими расами, чью кровь он уважал. Судя по всему, он даже говорил Керстену, что при смешении немецкой и англо-саксонской крови может возникнуть более великая арийская раса. Но Гитлер был непреклонно настроен сражаться до последнего, а Гиммлер не собирался ему перечить, по крайней мере, не в данный момент. Отчасти Керстен повлиял на согласие Гиммлера спасти четырех варшавских шведов от казни. Связано ли его решение с тем, что золотые руки Керстена делали жизнь рейхсфюрера более сносной, или с тем, что он не хотел беспричинно портить отношения со шведами, неясно. Как бы то ни было, шведское правительство было благодарно Керстену за содействие. А Керстен получил отличное вознаграждение от работодателя варшавских шведов. Тот заплатил за его услуги 55 тысяч шведских крон. Этот большой начальник, Якоб Валенберг, был еще одним влиятельным человеком в жизни Керстена. Глава крупнейшего банка и многочисленных компаний в Швеции, Валенберг поддерживал тесные связи с рядом нацистских руководителей, в том числе с Германом Герингом. Его банк делал бизнес на награбленном нацистами золоте. Валенберг занимал прогерманскую позицию, но, как и Карл Лангбен, поддерживал связи с консервативными антинацистскими диссидентами в Германии. По прибытии в Стокгольм в сентябре 1943 года Керстена встретил Кристиан Гюнтер, консервативный министр иностранных дел. Он сказал Керстену, что нужно как следует постараться и добиться у Германии освобождения скандинавских заключенных из тюрем и концлагерей. В мемуарах Керстен списывает это на шведские традиции гуманности и нейтралитета. Возможно, но если так, почему же Швеция закрывала границы для отчаявшихся еврейских беженцев до 1942 года? Редкий случай, когда более подробный рассказ, изложенный доверчивым французским биографом Керстена, Жозефом Кеселем, звучит более правдоподобно. По версии Кеселя, Гюнтер пожаловался, что союзники настаивают, чтобы Швеция вступила в войну на их стороне. Он считал, что для страны это обернется катастрофой. А вдруг Стокгольм разбомбят так же, как Роттердам и Варшаву? Возможно, союзников удовлетворят гуманитарные шаги. Швеция попытается вызволить из лагерей как можно больше заключенных, в первую очередь скандинавов, а в дальнейшем, возможно, и других. Потом шведский Красный Крест доставит их в Швецию. Вице-президентом организации был племянник шведского короля граф Фольке Бернадот. Он считал, что влияние Керстена на Гиммлера может помочь в этом предприятии. Керстен обрадовался возможности стать посредником шведских властей в обмен на право жить и работать в Стокгольме, но столкнулся с серьезной проблемой. Чтобы убедить Гиммлера, что он вернется в Германию и продолжит лечить его от болей в желудке, Керстен был вынужден оставить жену и детей, а также верную Элизабет Любен в Харцвальде их Бранденбургском загородном особняке. Но он нашел выход из положения. Ему требовалась безопасная телефонная линия для переговоров со шведами, без прослушки гестапо. После войны Керстен утверждал, что эту легенду ему помогли придумать в финском посольстве. Финская армия призовет его на службу, что фактически положит конец его работе массажистам. Однако финны оставят его в покое, если он согласится лечить раненых финских солдат в Швеции. Так он сможет продолжить оказывать услуги Гиммлеру, при этом перевезя свое семейство в Стокгольм. Гиммлер на это согласился. Как неудивительно, он согласился даже на частную телефонную линию из Харцвальда в Стокгольм без прослушки. Жозеф Кессель упоминает и еще более необычную уступку. Поместью Керстена предоставили экс-территориальные права. История о том, как Керстен этого добился, звучит совершенно невероятно, но слишком увлекательно, чтобы оставить ее без внимания. Поскольку продукты в Германии строго нормировались, убой животных для личного потребления был под тотальным запретом. Керстен до ужаса боялся, что гестапо под руководством Кальтенбрунера узнает, что все колбасы и свинины, которые он потреблял в огромных количествах, производятся из его собственных свиней. Однажды в начале 1944 года в Берлине Керстен заявился в кабинет Гиммлера с огромным куском ветчины. Хотя Гиммлер воздерживался от потребления мяса из-за любви к живым созданиям, он был рад угоститься кусочком отличной немецкой ветчины. «Как вкусно!» — воскликнул он. «Но как же, черт возьми, Керстену удалось раздобыть столько мяса?» Массажист рассказал ему всю правду. Гиммлер побледнел. Рейхсфюрер СС нарушил одно из строжайших правил нацистской Германии. «Теперь у Гиммлера есть выбор», — сказал Керстен, «либо его арестуют за нарушение закона, либо он будет молчать и предоставит Харцвальде экс-территориальные права. Гиммлер престиженно склонил голову и выполнил просьбу Керстена. Неплохая история, но, возможно, Гиммлер и был ярым сторонником правил, но сама мысль, будто бы главой СС могли арестовать за то, что он съел кусок ветчины, просто нелепо. Возможно, кстати, это произошло примерно тогда же, когда Гиммлер гордо объявил немецким генералам, что еврейский вопрос решен бескомпромиссно, как подобает виду борьбы, которую мы ведем во имя существования нашей нации, во имя сохранения нашей крови. Менее абсурдно, но все еще нереалистично выглядят дальнейшие маневры Керстена в Стокгольме в качестве посредника или переговорщика, в зависимости от того, кому мы предпочитаем верить. Якоб Валенберг познакомил его с новым пациентом, мучившимся от болей в спине. Звали его Абрам Стивенс Хьюит, очевидно бизнесмен из Америки. Керстон называет его специальным представителем Рузвельта в Стокгольме. Поскольку Керстон не говорил по-английски, а Хьюит владел лишь азами немецкого, возможно, они не вполне поняли друг друга. У Хьюита было множество важных знакомых в политике и бизнесе, но в Швеции он находился вовсе не как представитель президента США, а собирал разведданные для управления стратегических служб, разведслужбы, которая позднее будет преобразована в ЦРУ. Знакомство Керстена с Гимлером и его окружением, однако, наверняка весьма заинтересовало Хьюита. Керстен почувствовал, что у него есть шанс сыграть роль важного дипломата. Хьюит и Керстен обсуждали возможные способы завершения ужасной войны. Когда американец рассказал массажисту, что союзники вряд ли заключат с Гитлером мирное соглашение, Керстен ответил, что, возможно, ему удастся найти альтернативное решение. Он поговорит с Гимлером. Поскольку Гиммлер опасался, что Германия и Европа попадут в руки русских варваров, он, возможно, будет готов прийти к соглашению с англосаксами. Быть может, Хьюит хочет и сам посетить Германию. Хьюит отказался, но, похоже, у него возник план для мирного соглашения. Режим Гитлера должен был отречься от власти. Оккупированные страны должны быть освобождены. Нацистских лидеров будут судить как военных преступников. Керстен считал, что Гиммлер способен принять эти условия, если для него сделают исключение. Он прилежно записал все пункты и, по его словам, отправил их Гиммлеру. В этих переговорах американского шпиона с финским массажистом, ни один из которых не обладал никакими правами вести переговоры, не говоря уже об определении какой-либо официальной политики, было что-то нелепое. Если верить Керстену, он улетел обратно в Германию и встретился с Гиммлером в Хохвальде его штаб-квартире у Советского фронта. В дневниковой записи от 4 декабря 1943 года, воссозданной после войны, оригинал предположительно был утрачен, Керстен пишет. «Сегодня утром я пытался убедить Гиммлера, что ему пора принять решение о моих переговорах в Стокгольме. Я сказал ему, ни одна страна в Европе не получит ничего от этой войны. Пора ее остановить». Гиммлер ответил. «Ах, не мучайте меня, дайте время». «Я не могу избавиться от фюрера, которому всем обязан». В том, что Гиммлер испытывал благоговейный ужас перед фюрером, не может быть никаких сомнений. Но из дневника самого Гиммлера следует, что в тот день он находился не в Хохвальде, а в Берлине, и ни о какой встрече с Керстеном он не упоминает. На самом деле, когда Шелленберг, который несколько раз наводил о эти справки, после того, как Керстен их познакомил, попытался уговорить Гиммлера рассмотреть соглашение с американцами, Тот не проявил интереса, зато сказал, что не хочет, чтобы его массажист лез в какие-либо дипломатические инициативы. Все это представляется довольно далеким от действительности. Союзники не собирались вести переговоры ни с Гитлером, ни с Гиммлером. Они настаивали на безоговорочной капитуляции. И если должен был состояться военный трибунал, Гиммлер первым предстанет перед судом. Однако действительно предпринимались попытки сведома Гиммлера или без него понять, что можно спасти при предстоящем крахе Третьего Рейха. Некоторые из этих маневров были откровенно странными. В операции Модельход, например, Шелленберг пытался наладить связь с Уинстоном Черчиллем через кутюрье Коко Шанель, которая жила в Париже со своим любовником, офицером немецкой военной разведки. С Черчиллем она была знакома благодаря своему продолжительному роману с герцогом Вестминстерским. Затем друг Гиммлера Карл Лангбен разговаривал с Алином Даллесом, оперативным сотрудникам ОСС в Швейцарии, о том, как можно избежать безоговорочной капитуляции. Лангбен познакомил с Гиммлером человека по имени Йоханнес Попец, и этот бывший прусский министр финансов предложил, чтобы Гиммлер устроил против фюрера переворот. Ранее шелленберг уже делал рейхсфюреру подобные предложения. А Лангбен сам несколько раз ездил в Стокгольм, чтобы понять, о каком мирном соглашении можно договориться от лица Гиммлера. У Попица и Лангбена, как и у Шелленберга, были связи с растущей оппозицией в кругах военной элиты. Эти люди действительно искали выход из гитлеровского сумасшедшего дома ввиду неминуемого краха Германии. Тем же самым по-своему занимался и Керстен. После войны он представлял это так, будто все они руководствовались ненавистью к Третьему Рейху. В большинстве случаев причины для сопротивления были намного сложнее. И благодаря им можно понять и объяснить действия, которые кажутся нам невероятными. Когда Шелленберга допрашивали после войны, он утверждал, что Хьюит, его стокгольмский собеседник, особенно подчеркивал огромную опасность большевизации масс в Германии и считал необходимым укрепить СС как стабилизирующий фактор в стране и на Восточном фронте. До самого окончания войны некоторые нацисты, в том числе Гиммлер, не оставляли надежды, что западные союзники вдруг очнутся и осознают, что воюют не с тем противником. Они должны сражаться бок о бок с немцами против Азиатской Орды. Джон Г. Уоллер, бывший офицер ЦРУ и автор книги о Керстене, пишет, что, вероятно, изложенная, предположительно, Хьюитом позиция, по сути, принадлежит Шелленбергу, а не Хьюиту. Вполне возможно. Хотя эти настроения не были редкостью и среди союзников, Генерал Джордж Паттон после войны высказывал похожие идеи, о них мало говорили в Вашингтоне и Лондоне, поэтому попытки достичь компромиссного мирного соглашения в Стокгольме, Париже или Швейцарии ни к чему не привели. К тому моменту, когда Гиммлер заинтересовался тем, что предлагал Хьюит, тот уже уехал в Соединенные Штаты. Рейхсфюрер безусловно до сих пор рассчитывал на руководящую роль в постгитлеровской Германии. Возможно, эту надежду подогревали такие шведские консерваторы как Якоб Валенберг. А что же сам Керстен? Он стремился к хорошей жизни, к шикарной жизни, обеспечивая комфорт богатых и влиятельных людей. Вероятно, политика его не интересовала совсем. Но у него имелись свои симпатии и антипатии. Одной из сквозных тем была ненависть к русским. Он действительно боялся большевизма, что объясняется его лифлянским и финским опытом. Эти страхи разделяли многие его пациенты, в том числе нацистские руководители, которых он и долгое время после войны защищал, как порядочных людей. Многие несогласные, желавшие избавиться от Гитлера, действительно были порядочными и отважными людьми. Стоит назвать хотя бы Карла Гюардилера, Людвига Бека, Ганса фон Дананьи. Большинство из них были консерваторами-аристократами и при Гитлере служили военными или чиновниками. Они боялись за судьбу своей страны, а порой и своего класса. Керстен упоминает, как Гиммлер ненавидел монархов, аристократов и высший свет. Во время краткого визита в Голландию в начале 1944 года Гиммлер постоянно жаловался, что голландская элита нелояльна великому германскому делу и готов был отправлять нескольких богатых бизнесменов в Дахау. По словам Керстена, спасти их ему удалось потому, что Гиммлер чрезвычайно нуждался в очередном массаже. В мемуарах Керстен упоминает нескольких крупнейших коллекционеров искусства в Голландии. Героями сопротивления их не назовешь. Один из них продал картины Герману Герингу за солидную сумму. Они, безусловно, оказали Керстену большую помощь после окончания войны. 20 июля 1944 года, когда покушение на Гитлера при помощи взрывчатки провалилось, оппозиционное движение быстро распалось. То, что фюрер выжил, Гиммлер считал проявлением божественного проведения и поклялся арестовать всю шайку реакционеров и уничтожить всех. Руководителей действительно арестовали, пытали, выставляли с позором на показательном судебном процессе, вешали на крюках для местных туш. И не только самих руководителей. Гиммлер решил, что членов семей некоторых из них тоже следует посадить за решетку. Среди убитых по приказу Гиммлера были Йоханнес Попец и старый друг рейхсфюрера СС Карл Лангбен. Гиммлер как будто с яростью компенсировал неспособность предотвратить покушение на жизнь своего фюрера. Возможно, он попытался компенсировать нечто большее. Проблема Гиммлера состояла в том, что он находился слишком близко к заговору, пусть и косвенно. Человеку уровня Лангбена было известно слишком многое. Гиммлер слышал предположения Шелленберга и других, что смерть Гитлера могла бы быть полезна. По словам Керстена, он говорил Гиммлеру, что лучше бы заговор удался, маловероятная история. Кисель пишет, что Гиммлер запаниковал и приказал Керстену уничтожить всю их корреспонденцию из Стокгольма, опять же, маловероятно. Вильгельм Вульф, которого Керстен познакомил с Гиммлером, чтобы он читал его астрологические карты, рассказывает, что Керстен был чрезвычайно взволнован, когда позвонил ему. Он хотел, чтобы астролог прочитал по звездам, не грозит ли Гиммлеру и самому Керстену опасность. Ни одному из этих рассказов нельзя верить. Однако они показывают в интересном свете ту безумную комнату кривых зеркал, в которую превратилась света Гиммлера и нацистский режим в целом. Теперь мы знаем, что Третий Рейх никогда не был действенной, отлаженной бюрократической машиной, как многие когда-то считали. Однако рассказы второстепенных персонажей вроде Керстена и Вульфа дают поразительное представление о том, что это был зарассадник паранойи и ожесточенной конкуренции. Все это происходило между людьми, которые стремительно утрачивали связь с реальностью. Рассказы астролога и массажиста отчасти могут быть фикцией, но бредовая атмосфера, которую они описывают, похожа на правду. По словам Петера Лонгериха, автора научных биографий Гитлера, Геббельса и Гиммлера, после событий 1944 года в руках Фюрера сосредоточилось больше власти, чем раньше. Гитлер уволил генералов вермахта, из рядов которого вышли многие заговорщики, и поставил Гиммлера человека с весьма ограниченным военным опытом, если учитывать не убийство безоружных мирных жителей, а армейский боевой опыт во главе резервной армии. Однако уверенности это Гиммлеру не придало. То, что он попросил астролога применить тайные знания и дать ему совет о военных стратегиях, показывает, насколько обезумел его двор. Всегда ли он прислушивался к советам Вульфа, это уже другой вопрос. Астролог, как и массажист, должен был шпионить за нацистскими чинами и оказывать на них влияние. Послевоенные замечания Вульфа нужно воспринимать с той же долей скепсиса, что и рассказы Керстона. Но в проницательности ему не откажешь. Шелленберг, считал Вульф, знал о политике и военных стратегиях иностранных держав больше Гиммлера. Это, безусловно, так и было. По словам Вульфа, Шелленберг пытался предотвратить или смягчить ряд крайностей, которые допустили нацистские лидеры. Вульф добавляет, до какой степени им руководили гуманистические порывы, а до какое желание обеспечить себе алиби на будущее, трудно сказать. Последнее кажется более вероятным. Жалоба, что Керстен использовал мои астрологические познания, чтобы казаться интереснее Гиммлеру и Вальтеру Шелленбергу, отдает мелочные злобой, но тоже может быть правдой. Дело в том, что едва почуяв приближение конца, нацистские руководители либо отодвигали эту мысль подальше, фантазируя чудо оружия в внезапных победах и непревзойденном боевом духе немцев, либо пускались во все тяжкие, стараясь утянуть за собой как можно больше людей, и при этом усиливая свою зависимость от мошенников, астрологов, врачей и массажистов, которые своими волшебными гороскопами, чудодейственными снадобьями и золотыми руками предоставляли им временное утешение. Работать в этом безумии всегда было небезопасно. То, что Керстену удалось использовать неуверенность Гиммлера и добиться освобождения кого-то из-за решетки, делает ему честь. Среди этих людей был бывший бургомистр Вены, социалист Карл Зейц. Если Кальтенбрунер и так с подозрением относился к Керстену, то после июльских событий и ходатайства за таких, как Зейц, его паранойя только усугубилась. В мемуарах Керстен воспроизводит письмо от Шелленберга, которые он получил 2 августа 1944 года. В этом секретном и конфиденциальном письме Шелленберг предупреждает, что Кальтен-Бруннер охотится на него из-за дела Лангбена. Документы в этом деле, касавшиеся предполагаемой причастности Лангбена к июльскому заговору, должны были доказать, что Керстен сотрудничает с британскими секретными службами. С тех пор, как массажист уехал в Швецию и перевез семью в Стокгольм, По словам Шелленберга, гестапо хотело убить его. Керстену следует поговорить с Гиммлером, носить с собой оружие и немедленно уничтожить это письмо. Письмо написано не на официальном бланке. Либо Керстен его не уничтожил, либо написал его сам после войны. И Керстен, и его биограф Кессель упоминают еще одно письмо Шелленберга, тоже датированное 2 августа, где тот предупреждает, что его планируют убить на пути из Харцвальда в Берлин. Копии этого письма в мемуарах Керстена нет. Однако массажист утверждает, что поехал в Берлин в объезд, а потом сообщил Гиммлеру, как едва спасся от гибели. Рейхсфюрер СС был в ярости. Кальтенбруннера немедленно вызвали в частный поезд Гиммлера. Керстен и Готлоб Бергер, порядочный человек, по словам массажиста, тоже присутствовали на встрече. Бергер в то время занимался консолидацией сил АфнСС на Восточном фронте. Кальтенбрунер вежливо осведомился у Керстена, как тот поживает. «Не лучшим образом», — ответил Керстен, — «так как только что лишился работы». «Несколько лет и шачил на британскую разведку», — сказал он. «Да так и не сумел убить Гиммлера». Кальтенбрунер от потрясения лишился дара речи. Гиммлер был в восторге от этой шутки и заявил, что если с его массажистом что-то случится, Кальтербрунер поплатится за это жизнью. Как часто бывает с рассказами Керстена, может, этот эпизод имел место, а может и нет. По крайней мере, история отражает его живое воображение. Он выжил, но война еще не закончилась. Гиммлер до сих пор распоряжался жизнью и смертью миллионов. 9 августа СС и полиция начали ликвидировать гетто в Лодзе и депортировали в Освенцим 60 тысяч евреев. С августа по октябрь СС под началом Готлоба-Бергера подавило восстание в Словакии и вывезло свыше 12 тысяч словацких евреев в Освенцим. 30 октября последний поезд отправился из Терезиянштадта в Освенцим, и 18 тысяч евреев были уничтожены в газовых камерах, большинство сразу по прибытии. 25 ноября Гиммлер, рассчитывая уничтожить все следы своих систематических массовых убийств, приказал уничтожить в Освенциме газовые камеры и крематории. Последний поезд из Вестерборка отправился в Освенцим с 279 людьми 13 сентября. За неделю до этого пассажиркой такого же поезда была Анна Франк. Третье. Пекин. Активное участие Йосика Кавасимы в японской войне закончилось фактически перед нападением на Перл-Харбор. К тому времени, как поражение Японии стало неизбежным, рвение Йосика исполнять свою, пусть эффективную роль вдохновительницы японских военных усилий, сменилось чувством покинутости. Предав свою родную страну, она теперь считала, что ее предали мужчины, которые использовали ее ради собственного удовольствия и для того, чтобы представить вторжение в Китай как героическое предприятие. Она не стеснялась выражать эти чувства и тем самым подвергала себя огромному риску. В 1940 году, укрываясь в отеле с горячими источниками на японском острове Кюсю и упиваясь жалостью к себе, однажды в лобби Йосика столкнулась с киноактрисой Ри Коран. Ри направлялась в Шанхай после съемок «Китайских ночей», где сыграла молодую китаянку, которая налаживает отношения между Китаем и Японией, полюбив отважного японского капитана. Едва заприметив Ри, Йосика подобрала подол своего кимоно, и показала ей синий рубец на ляжке и следы от игл. А «Вот как я страдала при всем, что я сделала ради японской армии, этот шрам — доказательство моей ужасной судьбы». Йосика уже злоупотребляла гостеприимством на Кюсю. Она обвинила владельца отеля в том, что он обсчитал ее, когда выставил счет от директора больницы в сексуальных домогательствах. Еще она вызвала полицию по ложной жалобе о краже часов с бриллиантами. Ее верная секретарша списывала эти выходки на одиночество Йосика. Однако один из полицейских из ее свиты объяснял их иначе. Он считал, что ей нравилось выставлять японских чиновников дураками, потому что она затаила обиду на Японию. Четче всего она выразила свое отношение в письме, которое просунула под дверь номера Ри. Обращаясь к Ри по ее настоящему имени, она писала. «Моя дорогая юная Йосика, я очень обрадовалась нашей встрече. Не знаю, что меня ждет. Возможно, мы никогда больше не увидимся. Оглядываясь на свою жизнь, я не знаю, ради чего все это было. Это наполняет меня великой печалью. Жизнь чудесна, когда мир воспевает тебя, но все портится, как только тебя начинают использовать. Держись подальше от таких людей, что бы ты ни делала. Будь верна своим убеждениям. Делай то, что хочешь делать. Я хороший пример того, что происходит, когда тебя используют, а потом выбрасывают». Посмотри на меня внимательно. Я предостерегаю тебя, отталкиваясь от собственного горького опыта. Я словно наблюдаю закат в огромной пустыне. Я совершенно одна. Куда мне теперь идти?» В письме многовато жалости к себе, но ее слова, написанные на мужском варианте японского языка, звучат искренне. Йосика Кавасима попала в капкан собственного мифа. Ей было некуда деваться поэтому она все глубже и глубже погружалась в фантазии, столь же противоречивые, как и ее политическая лояльность и романы с мужчинами, которые ею пользовались. Один из них был почти в полном смысле настоящим японским фашистом. Рюити Сасакава, сын Сакавара, нечистый на руку делец и политический деятель, разбогател в 1930-х годах, спекулируя на рисовом рынке, и потом за счет нескольких мошеннических схем расширил сферу деятельности. Он был одним из тех крайне правых посредников, связывавших криминальное подполье с политиками и вооруженными силами. Своё частное войско с эскадрильей самолетов он предоставил в распоряжение армии императора. В Шанхае и Манчжоуго он сколотил состояние, вымогая деньги у китайских торговцев и поставляя японским военным полезные ископаемые и алмазы, а также оказывая другие услуги, в том числе предположительно занимаясь весьма выгодной торговлей опиумом. Его головорезам поручали особо подлые задания, которыми брезговала императорская армия, например, политические убийства. Порой даже власти Японии официально осуждали методы Сосакавы. В 1935 году его арестовали за шантаж, но позже за недостаточностью доказательств отпустили. Большой поклонник Муссолини, к которому он приезжал в Рим в 1939 году, Сасакава наряжал членов своей народной патриотической партии в черную форму, в итальянском стиле. Несмотря на то, что американцы посадили его в тюрьму как военного преступника класса А, обвинений Сосакаве так и не предъявили. Как и многие другие представители крайне правых, тесно связанные с гангстерами и консервативными политиками, во время Холодной войны он преуспел и оказался полезен благодаря непримиримой антикоммунистической позиции. Он баснословно разбогател, сделав выигрышную ставку в гонках на моторных лодках. Сасакава называл себя богатейшим фашистом мира и, видимо, шутил при этом лишь отчасти. Его компания «Nippon Foundation» пожертвовала солидные суммы ООН и ряду благотворительных организаций. Он мечтал о Нобелевской премии мира, но эта честь его миновала до самой его смерти в 1995 году. В июне 1940 года Сасакава был задействован в плане убийства Йосика. Он летал в Манджоуго на своем частном самолете «Патриот», Потом в Пекин, где его встретил в отеле бригадный генерал Юри из военной полиции Тай. Юри хотел поговорить с ним о своей головной боли. Генерал Хаяо Тада приказал Юри разобраться с Йосика. Тот же Тада, разумеется, был ее любовником, покровителем и источником денег. Юри сочувствовал Йосика, ведь она так много сделала ради Японии. Но теперь превратилась в столь серьезную обузу, что Тада захотел от нее избавиться. Тем не менее, Юри не смог заставить себя ее убить. Кемпейтай трудно назвать сентиментальной организацией, однако это задание шло вразрез с его моральными принципами. О том, как Сосакава поступил дальше, мы знаем от его биографа Сахати Ямаоки. Правда, книга его выдержана в таком льстевом тоне, что ее трудно считать надежным источником. При этом Филис Амбернбаум часто цитирует ее в своей биографии Кавасимы. Пусть книга и напоминает житие святого, Бернбаум считает, что портрет Йосика автору удался. Сосакава сказал Юрию, что сам возьмется за это малоприятное дело, и немедленно отправился к пекинскому дому Йосика, где за ней неусыпно следили несколько офицеров кемпайтай. Бледная, изможденная, она пребывала в глубокой меланхолии. «Это все папа, то есть Тада», — сказала она. «Вот как они обращаются с ней за все, что она сделала ради Японии, как с какой-то преступницей». Она сыпала обвинениями в адрес Тады и Рюки Титанаки, своего бывшего любовника в Шанхае, называя их ничтожными генералишками и неблагодарными подонками, которым нужно было лишь ее тело, а потом они избавились от нее, как от старого тряпья. Йосика вполне могла сказать нечто подобное. По нескольким свидетельствам она часто писала военному министру, министру иностранных дел и другим японским чиновникам жалобы на генерала Таду, и японских военных из-за их поведения в Китае. Йосика стала уже не просто обузой. Она представляла прямую угрозу для генерала, у которого и без того хватало врагов в военном руководстве, в их числе был и министр армии Хедеки Тодзё. В свете вызывающей антияпонской критики Йосика на радио и общественных выступлениях история о провокационных письмах звучит вполне правдоподобно. Бригадный генерал Юри, возможно, был не первым кандидатом в убийцы Йосика. Как минимум, еще одному человеку поручали такое же задание лейтенанту Тору Ямаге, бывшему любовнику Йосика и наставнику Ри Коран. Об этой предполагаемой миссии упоминается в мемуарах Ри. Какая изощренная жестокость получить приказ убить собственную бывшую любовницу. Но это не повод сбрасывать такую вероятность со счетов. Возможно, так тогда хотел испытать лояльность Ямаги и Японии. Возможно, считал его соперником в любви, а возможно, этого не происходило вовсе. В любом случае, Ямага не убил Йосика. Можно предположить, что она действительно стала, как говорят японцы, бельмом на глазу военных властей Японии. Так или иначе, то ли от досады из-за поведения любовников, то ли от угрозений совести из-за собственного предательства, то ли от остаточного чувства патриотизма то ли от всего этого разом она все чаще открыто осуждала войну Японии с Китаем. Почему же в таком случае она искала утешение и защиты в объятиях ультраправого японского националиста-преступника Сасакавы? Возможно, вопрос звучит наивно. Ведь в ее жизни, как во все более и более мрачной опере, звучал один лейтмотив. Даже испытывая неприязнь к доминирующей роли Японии, Йосика все равно тянулась к ней, ища унижения от ее карающей любви. Трудно понять истинную природу ее отношений с Сасакавой. Йосика называла его старшим братом. Как он сам описывает их первую встречу в ее доме в Пекине, умоляя его о помощи, она разрыдалась. Чтобы уберечь ее от неприятностей в Китае, он спроводил ее сперва в Даляне, где жила ее семья, а потом в крупнейший город Кюсю, Фукуоку. Хотя в более солидном возрасте Сасакава предпочитал трогательный образ преданного сына, который носит престарелую мать на своей спине, таким он представал в платной рекламе на телевидении. Он все равно гордился, что в молодости был Дон Жуаном с множеством любовниц. Йосика, по-видимому, была к нему глубоко привязана и неотступно следовала за ним, куда бы он ни ездил, из Фукуоки в Токио и из Токио в Осаку. Она не отпускала его ни на шаг. Едва он хотел выйти куда-то один, она задерживала его на всю ночь, утопая в слезах. Обними меня, якобы плакала она как-то ночью, я хочу, чтобы меня обнял настоящий японец. Сасакава вспоминает, что его поразило, как прилежно она складывает по вечерам его штаны от кимоно Хакаму. Мало какая женщина умеет в наше время правильно складывать Хакаму. Как и в большинстве ее интимных связей, отношения Йосика с Сасакавой были окрашены ее политическими фантазиями. Одной из них была мечта, чтобы Ри Коран снялась в главной роли в кинобиографии Йосика. Она также представляла себя в роли посланницы мира у Чан Кайши, с которым бы она встретилась в его военной столице Чунцине. Сасакава получил письмо, где она излагала эти намерения. В своей высокопарной манере она советовала Сасакаве связать его патриотическую партию с судьбой Китая. «Я, твоя маленькая Йоси, планирую отправиться на встречу с Чан Кайши». Время истекает. Пожалуйста, приезжай, чтобы мы это обсудили. После разговора с Мацуокой, министром иностранных дел, мы должны отправиться в цен Помимо эротических интересов у Сасакавы имелись и другие причины некоторое время потакать Йосика. Она все еще была знаменитой публичной личностью в Японии, которая могла увеличить состояние его фашистской партии. Поддержка манджурской принцессы могла добавить блеска его сомнительным предприятиям в Китае и Японии. Она снова превратилась в занятную игрушку в руках очередного влиятельного мужчины. Однако как Йосика могла упрочить его общественные связи, если на нее невозможно было положиться? Когда ее просили выступить, она не появлялась или уходила посреди мероприятия или позволяла себе неуместные замечания, не предусмотренные сценарием. Большую часть суток она проводила в постели и все больше нуждалась в деньгах. Как всегда, в жизни Йосика неясно, кто кого больше эксплуатировал, хозяин-рабыню или наоборот. Биограф Сосакава считает, что его герой так долго поддерживал ее, потому что его сердце глубоко тронуло чистая страсти Йосика к ее невоплощенной мечте об империи, на которую она оставила всю свою жизнь. Вопрос, о какой империи идет речь, сын или Японии. Как бы то ни было, в долгосрочные планы Сасакавы Йосика не вписывалась, и он ее бросил. Йосика в итоге выбралась с Кусю. По-видимому, определенную роль здесь сыграл министр иностранных дел Йосике Мацуока. Она встретила его в аэропорту Фукуоки, когда он возвращался из Берлина в Токио, Довольны, что ему удалось подписать пакт с нацистской Германией и фашистской Италией, о чем он впоследствии глубоко сожалел. Они обнялись, что на публике в Китае и Японии совершенно не принято. Так или иначе, расположение Мацуоки было достаточно, чтобы Йосика позволили переехать в Токио. Там она купила трех обезьян и поселилась с ними в отеле «Санно», где в 1936 году молодые военные экстремисты затевали провалившийся в результате государственный переворот, чтобы построить фашистское государство во главе с императором в качестве божественного диктатора. Как раз там, слушая радио с устроившимися у нее на плечах обезьянками, она узнала, что Япония напала на перл харбор Многие японцы, в том числе некоторые либералы, восприняли эту новость с огромным облегчением. По крайней мере, теперь их страна ведет благородную войну против своих истинных врагов – западных империалистических держав. Война в Китае была отвратительным позором. манчжоу стало местом ссылки для обедневших японских фермеров. Теперь, когда все это оказалось прелюдией к настоящей войне против английских и американских агрессоров, Йосика оказалась ненужной в борьбе за азиатские амбиции Японии. В соседнем номере отеля «Санно» жил высокий усатый мужчина по имени Чарльз Кусенс, майор австралийской армии, которого японцы захватили в плен в Сингапуре. Его привезли в Японию, очевидно, против его воли, как опытного специалиста по радиовещанию, чтобы он выпускал пропагандистскую радиопередачу для армии союзников. Звездой его шоу стала Ива Тогури, дочь японских эмигрантов из Калифорнии. Прославилась она и стала объектом порицания, как токийская роза или токийская Матахари. В этой истории тоже полно вымысла. Никакой токийской розы не существовало. Это был миф, так называли нескольких женщин-радиоведущих с голосами, чья задача состояла в том, чтобы подорвать боевой дух вражеских войск. Тогури стала жертвой обстоятельств, оказавшись в ловушке между двумя воюющими странами. Во время нападения на перл харбор Тогури навещала родственников Японии и в одночасье превратилась во врага. По-японски она не говорила, с трудом пользовалась палочками для еды. Как американке, ей не было дозволено оставаться у японской родни, а родители находились в США в лагере для интернированных. Оказавшись без денег и без крыши над головой, то Горя зарабатывала на жизнь, выступая под именем «сиротка Энни» на английском языке на японской радиостанции. Она не распространяла никаких политических сообщений. И она, и Косенс утверждали, что специально приправляли рискованными шутками передачи, где в основном звучала музыка и комические скетчи. Тем не менее, миф о токийской розе прочно прижился. После войны американцам требовался козел отпущения, Пусть не Министерство юстиции США, не американские военные не считали, что она причинила какой-то вред, то Гури все равно судили в США по обвинению в государственной измене. Суд проходил при крайне спорных обстоятельствах. Присяжные заявляли, что на них оказывалось давление, чтобы они вынесли обвинительный приговор. То Гури приговорили к десяти годам заключения и лишили американского гражданства. Вот у кого действительно не было дома. В 1977 году, узнав из докладов, что приговор изначально был вынесен необоснованно, президент Джеральд Форд, наконец, подписал ей полное и безусловное помилование. В 60 лет Тогуря вновь стала американкой. Тем временем Йосика вновь переехала из Японии в Китай и остаток войны провела в Пекине, скучая, ведя праздный образ жизни в окружении трех обезьян при стремительно ухудшающемся здоровье. В отличие от токийской Матахари, однако став обвиняемой в послевоенных процессах по делам о государственной измене, она не останется в живых.